Глава двадцать седьмая. Ник, куда мы едем? Интересуется Алина, замечая, что автомобиль движется к выезду из города. Домой, отвечаю я. В квартиру? Нет, в мой настоящий дом, в наш дом. Там живут твои родители? Как и обещал Константин, после системы Алина чувствует себя лучше, ее движения теряют скованность и напряженность. А на щеках проступает здоровый румянец. Да, подтверждают догадку девушки. А они не будут против. Не говори глупости, обрываю я. Я лишь пытаюсь понять, что меня ждет, отвечает Алина с обидой. Все будет хорошо, все будет хорошо, обещаю, как заведенный, успокаиваю не только Алю, но и себя. Все будет хорошо. Мы съезжаем с трассы, и я не тороплюсь, даю возможность рассмотреть поселение и притапливаю педаль газа только когда медленно проезжаем вдоль всех улиц Озёрной долины. Алина поворачивает ко мне голову, и я опережаю её вопрос. Наш дом чуть дальше, на другой границе леса, вон там. Указываю примерно направление. Спустя несколько минут произношу пафосно: Добро пожаловать домой. Ворота медленно ползут в сторону, на что Алина реагирует нервным вздохом и вжимается все деньги. Я хотел подготовить тебя к знакомству с семьёй, но у нас не было времени. Да и нельзя быть абсолютно уверенным, что они не выкинут ничего пугающего. Я обхожу автомобиль, открываю дверь. Алина не торопится выходить, а осматривается, поглядывает за мою спину. А площадка для кого? Она обращает внимание на пустующие детские качели. Для мелких Криса и Тео. В доме живет сразу несколько пар. Это много и объясняет. Алина многозначительно обводит особняк и прилегающую территорию взглядом. Идем. Я протягиваю раскрытую ладонь. Очень холодно. Мы поднимаемся по ступеням. Я открываю двери и пропускаю Али вперед. Мягко подталкиваю в спину. Не сразу понимая причину заминки. Вы бы ещё по росту выстроились. Вырвалось у меня при виде семьи. Если надо, выстроимся, хохотнул Мит. Представляй. Моя Алина под давлением ладони Аля всё же перешагнула порог. Это мы знаем. Ты нас представляй, брат дал очередной совет. Вы вообще-то с Лесией здесь больше не живёте. Огрызаюсь я, представляя, как знакомство выглядит со стороны. Зачем вот эта толпа? Неужели нельзя было собраться за ужином, и не сегодня, а позже, намного позже? А я говорила, что дурная затея. Девочке нужен покой. Да и столько информации свалилось в один момент. Запричитала Вела, указывая собравшимся на гостиную. Я принесу обед. Вы можете сегодня не спускаться. Только вот Крис, он вряд ли останется с кем-то из нас. Я спущусь за ним. Дай нам минут 30. Я потянула Алину к лестнице. Так же нельзя. Она сжала мои пальцы, останавливая. Некрасиво по отношению к твоим близким, добавила тихо. Мы не в обиде, за всех ответила Вела. Познакомимся чуть позже. Идите, отдыхайте. Мы так и сделаем. Виду Алину по ступеням. Ты стесняешься меня? Её вопрос приводит в шок. Аля медленно вытягивает пальчики, бросая опасливый взгляд на входную дверь. Я сошёл с ума, или она ждёт моего положительного ответа, чтобы тут же сбежать по ступеням и исчезнуть? Идём. Я устало выдыхаю. Куда? Аля вновь косится на дверь. Она подвергает сомнению мои действия и слова. Взвешивает каждое действие. Покорно садится в автомобиль, входит в дом моей семьи, но ее не покидает ни доверие, вполне оправданное. Идем знакомиться с моей семьей, говорю я. Несколько минут не такая уж и огромная плата за ее спокойствие. Это мой дядя Лео, начинаю я без долгих вступлений. Он глава семьи. Женя его пара и их сын. Сегодня Альфа позволил своей истинной иволчонку вернуться в особняк. С момента инцидента с мамой они жили в долине под присмотром стаи. Мой отец второй по старшинству в семье. Сейчас он с мамой и Крисом в комнате. Позже мы обязательно увидимся. Моя тетя Вела, ее сын, указываю на брата. И Олеся, пара Мита, они не живут с нами. Сейчас Алина не задаётся вопросом, почему мать и ребёнок выглядят ровесниками. Но я уверен, что совсем скоро отметит странность. Приятно познакомиться. Хоть лицо девушки и покрывает румянцем волнения, Аля уверенно отвечает всем на приветствие и, как мне кажется, искренне принимает объятия женщин. Не знаю, откуда столько силы в этой хрупкой девушке. Мне же приходится бороться с самим собой. ждать, когда нам позволят остаться наедине. Человека и зверя скручивает острая потребность в своей паре, потребность, загнанная в угол сознанием тяжестью обстоятельств. Нас не задерживают. Знакомство не занимает и 5 минут. Аля осматривается в комнате. Практически все спальни особняка выполнены в одном стиле и с подобным расположением мебели. В них есть удобная просторная кровать, огромные шкафы или гардеробные. Пара кресел, мягкие ковры и ванная в смежной комнате. Чаще всего такие спальни обезличены, в них живут временно, пару дней или пару лет, для оборотня нет разницы. Мы не привязываемся к месту, пока одиноки. Здесь красиво, как и во всём доме. Можно мне принять душ? Алина заглядывает в ванную. Это теперь и твой дом. Можешь делать что угодно. Если хочешь, переставим мебель или что-то докупим, предлагаю я. Нет, ничего не нужно. Принесёшь мои вещи? Мы их оставили в машине. Да, конечно. Я провожаю хрупкую фигуру взглядом. Я, словно одержимый, прислушиваюсь к шуршанию одежды, дожидаюсь звука льющейся воды, и меня разбирает смех. Не бывает с вами просто, да? спрашиваю, уперевшись лбом в дверь ванной. Алина не услышит моего вопроса, да мне этого и не нужно. А я еще радовался как идиот, посмеивался над другими, вспоминая рассказы о трудностях с истинными. Ведь у меня все сложилось легко, и я не ждал столетия. Моя пара была свободна, знакомство, страсть, желание, притяжение, недели безмятежного счастья. И ошибка, что обнулила доверие. Мы вроде бы вместе, но в то же время врозь. Вот она. Открой дверь, пройди несколько шагов, и Аля подарит настороженный взгляд. Не подойдёт, не обнимет, сцепив ладони за моей спиной. Возможно, поинтересуется, что случилось, или скажет очередную вселенскую глупость. Это больше, на что я могу рассчитывать в ближайшее время. Волчонок. Вот причина, по которой она сейчас со мной. Предположение заставляет сжать челюсти, чтобы не закричать. втягивать сквозь стиснутые зубы воздух и выдыхать его с рычанием отталкиваюсь ладонями широкими шагами покидаю спальню сейчас я готов сделать очередную глупость ворваться с расспросами напугать её ещё больше потерять крупицу сохранившегося доверия нельзя этого допустить сбегаю по ступеням на первый этаж и задерживаюсь у автомобиля остывая под ледяными порывами ветра делаю вид что занят Иди ко мне, о малец. Я присаживаюсь на ковёр в гостиной, оставив сумку с вещами у лестницы. Вижу, что уже извёл всех. Да, Крис. Волчанок реагирует на моё появление, откладывает обмусоленную игрушку. Помнишь, я обещал тебе познакомить с моей Алиной? Вот сейчас сам и увидишь, что она похожа на маму. Тео уже познакомился. Алина похожа на нашу маму. Да, соглашается ребёнок. Успевая запрыгнуть мне на спину. Очень похоже. Вот и я говорю об этом Крису, а он не верит. Как же ты быстро растёшь, и ещё немного и поборишь меня. Тео тянет за шею, пытается опрокинуть меня на спину. Я могу ещё посидеть с Крисом. Да и Стео он ведёт себя сносно. Женя гладит малыша по голове. Я вижу, снимаю с себя брекающегося Тео. И если получится, вечером перед ужином поборемся, договорились? А сейчас Крису нужно спать. Ты же не хочешь слушать его рев ближайшие три-четыре часа? Нет, тянет, скривившись от перспективы. Вот и я так думаю. Крис уже обедал, кричит Вела. Вам сейчас принести еды или позже? Сейчас. Алина несколько дней толком не питалась. Я подхватываю Волчонка, не забывая о сумке, и возвращаюсь в спальню. Алина сидит на краю кровати, завернувшись в махровое полотенце. Она хочет что-то спросить, но замечает Криса на моих руках, и её лицо озаряет дружелюбной улыбкой. Ты не против ещё одного мужчины в нашей постели? Я шучу, пользуясь моментом. Догатился. Я использую младшего брата как буфер. Против такого точно ничего не имею. Как вы похожи, придерживая полотенце на груди. Алина подходит и протягивает руку. Правда, одни глаза и губы. Можно его взять на руки? Крис вряд ли пойдёт. Он даже с Блескими сейчас не остаётся дольше, чем минут на 10. Но волчонок опровергает мои слова. Выворачивается, тянет пухлые ручки к колень. Тяжёлый, предупреждаю я, не веря своим глазам. Ничего, мы на кровать присядем. Какой он хорошенький, и так сладко пахнет. Аля сажает волчонка в центр кровати. Ой, поправляет распахнувшиеся полы. Мне нужно одеться. Присмотришь? Взглядом указывает на место рядом с ребёнком.